Глава 48 Когда Мап гуляла здесь в прошлый раз, рядом с ней шел Фрэнсис. «Однажды мы приведем сюда Люси», подумала она тогда, положив голову ему на плечо и глядя на озеро. Теперь она позволила себе погрузиться в эту мечту. Вот Фрэнсис показывает ей какие-то незнакомые цветы, вот Люси гоняется за бабочками. Вот мап идет за ними в летней соломенной шляпе. Фрэнсис взял бы Люси на руки, если бы ее дочка устала. И Люси бы не сопротивлялась. Ведь в Ковентре в самом конце она позволила ему взять ее на руки. Она училась ему доверять. Она позволила бы ему нести ее до самой вершины утеса. Да только теперь ничего этого уже не будет. «Почему?» в Последние три недели это слово постоянно звучало в голове МАП. И относилось оно ко всему. Почему? Почему? Почему? Почему ты не вышла за него сразу? Почему тянула, проверяя, стоящая ли он партия? Почему не бросила работу в Блэчли парке и не стала наводить уют для него и Люси в вашем доме? Почему так старалась не зачать от него ребенка? Почему и если? Два самых жестоких слова на свете. Если бы она вышла за Фрэнсиса Грея в ту же неделю, когда он сделал ей предложение, им бы выпало на три месяца больше семейной жизни. Если бы она уволилась из БП, вся ее семья собиралась бы вместе по вечерам, когда Люся возвращалась из школы, а Фрэнсис с работы. Они не жили бы раздельно, ожидая лучших времен, если бы Мап не сочла свой труд на победу важнее семьи. Если бы она не прилагала такие усилия, чтобы предотвратить беременность, то, возможно, у нее осталось бы больше от Фрэнсиса, чем пачка любовных писем. «Ну как же, тебе и осталось куда больше», — с горечью напомнила она себе. «Ты получила...» Все, о чем мечтала. Мап Грей. Она хотела избавиться от фамилии Чурт и переродиться в даму со средствами без малейшего намека на скандальное прошлое, когда она, грошовая истенская шлюха, принесла в Подоле. Что ж, теперь она миссис Грей и уж точно дама со средствами В завещании Фрэнсиса она значилась единственной наследницей его скромных авторских отчислений не таких уж скромных банковских счетов. Теперь она могла позволить себе сколько угодно элегантных шляпок и книг в кожаных переплетах, и уже никто никогда не узнает, что она родила неизвестно от кого, ведь ее ребенок погиб. Она вдруг поняла, что рвет на кусочки свою шляпку и бросает лоскуты с утеса. Сначала вниз поплыла лента, голубая, как вода Дервин Уотера. За ней отправились соломенные поля и легкая вуаль. В бумажнике от Фрэнсиса, который ей вернули с его прочими вещами, она обнаружила сложенный листок, где его рукой были выведены строчки. «Девушка в шляпке. Сонет Фрэнсиса Грея». В одеждах алых в зеркало глядит Царица-фей, с улыбкой примеряя, Как шляпка легкая на голове сидит. Господи, это просто никуда не годится, Грей. С чего ты взял, что тебе вообще можно писать стихи? Но были там и другие строчки, Переписанные, перечеркнутые и снова переписанные. А в самом низу он втиснул заметку. Может, вписать Люси в метафору? Эльф — душистый горошек из свита Титании. Или Люси скорее фея — горчичное зерно? Боль вцепилась в маб словно оголодавший зверь. И она скорчилась, согнувшись пополам. Странно, этот зверь никогда не нападал, когда она его ожидала. Она стояла, омертвев, и на похоронах Люси в Лондоне, и на похоронах Фрэнсиса. Иногда боль подбиралась по ночам, и тогда она рыдала до утра, а порой ее накрывала, когда она наливала себе бренди, размышляя, удастся ли заснуть, если опустошить бутылку. Она не могла предвидеть, когда боль на нее накинется, но знала, что никогда от нее не освободится. Ей было 24 года. Она 6 лет была матерью и меньше года женой. А боль. Не уйдет до конца ее дней. Она развернулась и увидела, что на утес поднимаются по тропинке Озла и Бет. Мап не стала дожидаться, пока они заговорят. Она откинула голову и плюнула в Озлу. Плевок попал на край ее черного кашемирового пальто. — Как ты смеешь появляться на его похоронах, Озла Кэндл? Как ты смеешь? Я пришла ради тебя, прошептала Озла. Я твоя подруга. Ты их убила, прохрипела Маб. Ты отпустила Люси. Ты позволила ей убежать. и Фрэнсис бросился за ней. Да. Озла стояла и тряслась белая, как мел, но обвинения не отрицала. Я виновата. Тебя всего лишь требовалось ее держать, а ты отпустила! Мап почувствовала, что голос вот-вот перейдет в виск, и попыталась взять себя в руки. Если она расплачется перед озлой, и Бет прямо здесь, ей придется их убить. Мы... Если бы мы добрались до того треклятого бомбоубежища... Нельзя обвинять в этом Озлу, прошептала Бет. Нет, можно. Я могу. Мапа поняла, что улыбается холодной, жестокой улыбкой. Улыбка причинила ей боль, и она обрадовалась этой боли, вгрызлась в нее, сожрала ее сырой и окровавленной. «Я могу обвинять всех подряд!» Люфтваффе за то, что бомбили Ковентри, Саму себя за то, что настаивала на поездке туда Фрэнсиса, за то, что пошел влево, а не вправо, выбираясь из палисадника. Но все, что требовалось от Озлы, это держать Люсе за руку. А она ее отпустила, будь она проклята. Я ее отпустила. Глаза озла наполнились слезами. По щекам поползли полоски размытой туши. «Она была моей дочерью», — прошептала Мапа. «Ты убила мою дочь». «Она была твоей сестрой», — машинально поправила Бетт. как всегда воспринимавшая все мгновенно и так же мгновенно вносившая точность, но осеклась и уставилась на мап расширенными от ужаса глазами. Озло задрожало. Ох, мап. Заткнись. Теперь мап тоже трясло. Больше никогда не говори мне. Ни слова. Черт бы тебя Побрал! О, зла Кендал! Не смей!